Глава 6. Зимная республика. Вполне ожидаемо, следующий день после конференции ознаменовался пиковыми показателями продаж препарата Edge001 по всему миру. И хотя львиная доля скептиков по-прежнему сомневалась в его эффективности, Многие, впечатлённые участием в этом шоу, заядлого консерватора и перестраховщика Виктора Росса, скупали препарат просто на всякий случай, боясь остаться за бортом корабля прогресса. В первые же дни независимые лаборатории начали публиковать данные о результатах применения. Все как один подтверждали его эффективность. Губительные генетические процессы были полностью остановлены. Несмотря на фантастическую, по меркам простых обывателей, стоимость в 10 миллионов долларов, за первую же неделю было приобретено порядка миллиона ампул. Такой ажиотаж подтолкнул корпорацию взвинтить цену до 50 миллионов. Продобные действия ещё больше подогревали интерес к происходящему, и даже самые недоверчивые инвесторы были вынуждены вступить в игру. Наконец, Edge приступил к заключительному, финальному аккорду в этой маркетинговой феерии объявлению о закрытии продаж. Опасаясь лишиться заветного эликсира, миллиардеры со всего мира начали судорожно скупать остатки ограниченных партий для семей и своих приближённых. Как следствие, на момент закрытия открытых продаж препарата было продано на более чем 1,5 миллиона человек. Корпорация взяла паузу и погрузилась в затворническое молчание. Ни одного пресс-релиза, ни одной пресс-конференции. Топ-менеджеры корпорации хранили гробовое молчание, всячески избегая общения с журналистами, а руководство и вовсе исчезло с объектива в телекамер. В ток-шоу по всему миру кипели яростные дебаты о том, что же все-таки это было. Преступная афера века или же предвестие нового времени? Вместе с тем, с каждым новым днем ответ становился все очевиднее. Лекарство действительно работало. Мировые звезды, актеры и спортсмены на глазах молодели, обретая былую форму и возвращаясь, казалось, навеки утраченным образом. В одночасье мир обуял одновременный восторг и небывалый страх. «Неужели это действительно происходит?» – звучало в голове каждого жителя планеты. И в каждом случае ответ был всегда один. Да, будущее уже здесь. Власть имущих больше не волновали ресурсы, активы и земли. Все, чего они действительно жаждали, получение заветного препарата. Естественно, подобные тенденции вызывали серьезную обеспокоенность в элитарных кругах. Ведь чем больше становилось бессмертных, тем острее звучала проблема перенаселения Земли. Оказавшись под огромным давлением состоятельных граждан, правительства крупнейших стран мира ввели мораторий на продажу препарата, усилив и без того колоссальное давление на злополучную корпорацию Edge. Официально данная мера должна была продлиться до утверждения соответствующей нормативно-правовой базы. Однако простым обывателям стало понятно, что отныне препарат стал уделом узкого привилегированного класса людей. Несколько лет продолжались бесчисленные международные обсуждения и дебаты, сопровождающиеся волнами митингов и протестов. Наконец, в 2040 году на базе Организации Объединённых Наций была учреждена Организация по контролю бессмертия (Organization for Immortality Control). На её исполнительный комитет были возложены обязанности по определению достойных кандидатов на право вечной жизни. Из девяти мест в исполнительном комитете восемь были отданы представителям мощнейших держав на планете, и лишь одно оставлено за корпорацией Edge. Это место по праву занял основатель компании Виктор Росс. В пакете первых своих распоряжений ОКБ утвердила ряд формальных требований для получения препарата Edge 001. Человек должен был обладать незапятнанной криминалом репутацией, а также иметь какие-либо выдающиеся достижения в науке, спорте или в других социально значимых областях. Решение принималось простым большинством, и в случае отказа соискатель лишался права повторной подачи прошения на 5 лет. Конечно, существовали и пути обхода Теневые дельцы за сотни миллионов долларов брались организовать мощнейшее лоббирование кандидата, которое практически всегда увенчивалось получением препарата. Со временем в народе начали ходить тревожные слухи. И люди всё чаще и с ненавистью и озлобленностью обращали свои взоры в сторону ОКБ и новоиспечённых бессмертных. Стали зарождаться новые социальные тренды: ненавидеть бессмертие и всё, что с ним связано. На горизонте появились новые радикальные партии и группировки, наиболее известной из которых была Антибес. Они создавали группы и подпольные тотализаторы, выкладывая сотни записей с угрозами, преследованиями и даже расправами над бессмертными, при этом собирая миллионы одобряющих лайков и восторженных комментариев. Мир погружался в тьму, которую впоследствии окрестили кровавым веком. Социальная напряжённость была не единственной проблемой. Сотни стран, оставшись неудел при делении пирога без смерти, стали искать пути возмездия. Начиная с санкций, отзыва послов и блокирования торговых путей, заканчивая военными провокациями и бряцаньем мускулами в приграничных районах. Конечно же, такие действия не могли продолжаться вечно и 5 октября 2044 года была преодолена точка невозврата. Два истребителя израильских ВВС, возвращаясь на базу после рутинного облета, попали под плотный заградительный огонь Иракской освободительной армии. Подобно тому, как спичка, зажженная в пороховом погребе, за мгновение до взрыва разгоняет тьму, в тот день весь мир с пугающей ясностью осознал, что последует дальше. А дальше была война. Более 60 стран оказались вовлечены в мировой конфликт. 7 ядерных бомб и 3 года боевых действий. Десятки миллионов погибших и втрое больше раненых. Бои сменялись боями, восстание восстанием. В результате многие страны потеряли свою независимость. Количество государств на карте мира сократилось вдвое. Часть земель стала попросту непригодной для существования. И миллионы беженцев направились в крупнейшие земные города. На месте мегаполисов стали появляться первые гигаполисы, объединявшие целые конгломерации и поглощавшие прилегавшие регионы. Естественно, такая плотность населения порождала больше проблем, нежели преимуществ, и поиск решений толкал человечество к новым технологическим открытиям. Был изобретён левитоний частица невесомости, позволяющая любому предмету буквально воспарить над землёй. Города начали стремительно разрастаться вверх. Стали появляться первые летающие автомобили, линии парящего скоростного транспорта, крупные космические программы. Не желая ввязываться в острые политические игры и интриги, Виктор был вынужден покинуть ОКБ ей оставить правительству полный контроль за наработками и материалами по препарату бессмертия. Корпорация Edge отстранилась от власти, оставаясь крупнейшим коммерческим игроком на рынке технологий и освоения космоса. Бессмертные и всё отчётливее выделялись в отдельное сословие, некий социальный класс, в чьих руках сосредоточилось 99% мировых корпораций и государственной власти. Поддавшись давлению правозащитников, правительства крупнейших стран мира приняли решение упразднить УКБ как ущемляющую права подавляющего смертного большинства. Но избавившись от формальной структуры, проблемы с распространением бессмертия всё же необходимо было как-то решать. Тогда, в 2215 году, было принято судьбоносное решение о создании Единой земной республики с юрисдикцией над всей территорией планеты и прилежащим космическим пространством. Земля была поделена на шесть административных участков, так называемых территорий. Каждый такой участок включал в себя несколько дюжин стран, хотя сам термин страна планомерно вытеснялся из обихода, заменяясь более обезличенным понятием зона. Внутреннее деление на штаты, регионы и области было заменено на более укрупненные формальные квадраты, называемые «квадрами», а города и округи объединялись в соответствующие нумерованные сектора. Формально земной республикой правил демократически избранный совет из девяти достойнейших представителей вида, их называли легатами, от латинского «legatus» — «посланник». По факту же это была чистой воды этнократия, Где стать легатом мог лишь бессмертный. Естественно, это нигде не афишировалось, и любые попытки привлечь внимание к такой несправедливости жёстким образом пресекались. Все вопросы и законопроекты принимались путём голосования при поддержке абсолютного большинства легатов. Право главенствующего голоса и роль судьи во всех спорных вопросах возлагались на Верховного легата. Кое-имно на протяжении уже многих лет являлся бессменный калиб Хейс. Также среди делегатов особо выделялся Сато Хино, в чьей юрисдикции находили и служба разведки республики, а также наиболее могущественные частные военные компании, такие как Ночные стражи, Тени и Тайпан, а также Генри Бейкер. Его юрисдикция ограничивалась контролем за военными структурами, некий аналог министра обороны. Остальные шесть легатов выбирались путем голосования от каждой из территорий, наместниками которых они впоследствии избрания и становились. От Америки Джонатан Вуд. Интересы Западной Европы представляла Эрна Раух, Восточную Европу и Сибирь Алексей Рогов, Азию Суджао. Африка была представлена легатом Баака Эболи, а Океане Оливером Барнсом. Одной из наиболее ярких и освещаемых обязанностей совета было утверждение списка из тысячи счастливых обладателей препарата бессмертия на грядущий год. Эта торжественная церемония проходила по традиции ежегодно в ночь на 1 января и сопровождалась публикацией имён на избранных во всех республиканских СМИ. Таким образом, любой желающий мог убедиться, что бессмертными становились не только богатые Но и просто талантливые люти. Конечно, звучить не значит сделать. Многие из избранных низкого происхождения таинственным образом погибали в преддверии процедуры или попросту отказывались от неё. Впрочем, как и раньше, все такие случаи тщательно скрывались и замалчивались под патронажем ярого сторонника чистоты бессмертной расы, главы вооружённых сил республики Генри Бейкера. Естественно, его действия не могли не беспокоить и остальных легатов, которые по большей части придерживались демократических взглядов касательно этого вопроса. Однако никто не решался рисковать своим высоким положением, вступая в открытые конфронтации внутри Совета. Создание земной республики ознаменовало собой начало нового витка в развитии человечества. Войны по большей части прекратились. Началось активное освоение Луны и Марса. Смертные в большинстве своём смирились с сущностью скоротечной жизни и стали воспринимать бессмертие как нечто далёкое и непостижимое, сравнимое разве что со сказкой или фантастической историей на ночь. Активное развитие виртуальных технологий, как нельзя кстати, способствовало глобальному помешательству, отвлекая людей от насущных вопросов выдуманными идеальными мирами. Конечно, не все были столь покорны, и примерно раз в 30-40 лет вспыхивало очередное яростное восстание, сопровождаемое жестоким кровопролитием и многочисленными случайными жертвами. Последнее из таких столкновений произошло на закате 23 века. Крупнейшее объединение смертных провозгласило своё движение изодитами, от греческого изодита равноправие. И нанесло серию дерзких и болезненных ударов по земной республике. Будучи ярыми противниками бессмертия, они были убеждены в том, что игры в богов несут лишь угрозу для жизни и ни в коем случае не сулят светлое будущее. В числе их лозунгов звучали полный запрет на исследования в области бессмертия и безопеляционное уничтожение приславутого препарата. Последним известным открытым противостоянием изодитов с республикой стало кровавое нападение на сеть правительственных исследовательских центров зимой 2302 года. Тогда повстанцам удалось захватить ряд секретных лабораторий на севере гор Гуадалупе. Однако триумф был недолгим. И сразу же после известия о захвате властями было принято решение уничтожить все потерянные объекты. Так, большая часть из аддитов пала под взрывами интенсивной бомбежки. Оставшиеся же скрылись в серых городских массах, смиренно ожидая очередного шанса для нанесения удара возмездия.